Глава 15. Несбывшаяся мечта. Верховой на взмыленной лошади примчался с Еуфрата. Там, на древней пристани, ждала Гесиона с тридцати весельной грибной лодкой. Преимущество жены начальника флота. Короткая записка гласила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 Так где же сам Ниарх ведет флот в Вавилон, а по дороге изыскивает удобный путь для плавания Карабии и Либии? Путь для еще одного плавания, — воскликнула Таис. Да, сам Александр хочет плыть морем, более не надеясь на карты и переегоси, Описание суши, жестоко обманувшее его и в Бактрии, и в Индии.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 Александр устроил блестящее празднество и стал готовиться к переходу через следующую реку, границу враждебного царства Пауравов. На этой реке, названной географами Гедаспом Чхелом, и произошла самая тяжкая битва из всех, какие приходилось выдерживать армии Александра после Гавгамелы. Сражение было даже опаснее Гавгамелы, потому что Александр на какое-то время совсем утратил управление войсками. Шли беспрерывные дожди. Гидасп вздулся и разлился. Илистые берега превратились в топь. На восточном берегу реки Македонцев поджидало индийское войско с царем Пором во главе. Александр рассчитывал легко сломить сопротивление индийцев, сделал большую ошибку. Лучшие отряды македонского войска под началом Птолемея, Гефестиона, Кеноса и Селевка переправились на восточный берег, а кратер остался с резервом на западном берегу. Македонцев встретили две линии боевых слонов, шедших с промежутками в 60 локтей друг от друга. Между ними шли пешие с громадными луками, из которых можно было стрелять лишь с упора. Стрелы этих луков пробивали броню и щиты. Индейцы стали теснить македонцев. Увязая в грязи, отчаянно бились новые бактрийские и сагдейские конные лучники во главе с Александром. На помощь им бросились агряне и гипосписты, но остановить напор индейцев не смогли. Боевые слоны индейцев упорно отжимали македонцев к вязкому берегу, а резервы все не подходили. Оказалось, отряд кратера стоял за протокой и, выйдя на остров, очутился перед вторым руслом гидаспа переправиться через который было непросто. В самый напряженный момент сражения пал конь под Александром. Букефал не был ранен, просто сердце старого боевого коня не выдержало целого дня битвы в вязкой грязи александр пересев на свежую лошадь послал против слонов доблестную фалангу от которой осталось всего шесть тысяч человек отважные воины пошли в атаку с боевым кличем эниалас Эниалос!». слоны не устояли перед ударами длинных македонских сорис повернули назад И стали топтать собственные войска, совершенно расстроив ряды превосходной индейской кавалерии. Македонцы, потеряв строй, как демоны погнались за ними. С фланга ударила запасная кавалерия пора. Фаланга могла бы потерять многих, но подоспевший Александр заставил пехоту построиться и сомкнуть щиты, отбросив конницу. Тут, наконец, подоспел резервный отряд кратера. Индийское войско побежало.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 Ужасное побоище на Гидаспе, грозные слоны и высокие боевые качества индийского войска совсем обескуражили македонцев. А ведь недавно, слушая Александра, который уверял их, что Индия лежит перед ними открытая и доступная, они думали, что наконец-то их поход близится к завершению. Великий завоеватель обошелся очень милостиво с побежденным царем Пауравов.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 Александр с прежним упорством стремился на восток, пересекая одну реку за другой, передвигаясь с боями в холмистой области, населенной Араттами, храбрыми племенами индейцев, жившими без царей. При взятии крепости Сангала армия Александра потеряла 1200 человек. 38 укрепленных городков и поселений было взято македонцами, прежде чем они пересекли реки акесинас Чинаб и Гидраот, Рави. Войско дошло до Пятой реки, Гефасис, Биас. В природе по-прежнему не было перемены. Бесконечные цепи гор тянулись в отдалении. Ничто не указывало на приближение к какому-нибудь пределу. Вся верхняя Индия осталась позади, а что лежало впереди —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 на Гидаспе. Там армию спасла самоотверженная храбрость фаланги и щитоносцев. На этот раз спасла. А впереди еще более грозные противники. У войска не было больше сил. Македонцы были надломлены страшной битвой и всей этой бесконечной войной. Войско отказалось повиноваться.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 Наконец он прислал сказать воинам, что послушается воли богов. Давно уже армия не смотрела с таким волнением на старого, едва осиливавшего трудности похода провицателя Аристандра, когда поутру на берегу Гефасиса, готовя гадания, он рассек жертвенную овцу.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 Начались ненужные избиения, ибо македонцы не брали в плен, они больше не нуждались в рабах, прокормить их и тем более довести до рынков не было никакой возможности. В стране Малли, на окраине большой пустыни Тар, где храбрость жителей превзошла других, македонское войско надолго задержалось около хорошо построенной и бесстрашно защищавшейся крепости. Разъяренный сопротивлением, Александр ринулся на стену сам. Едва он достиг верха, как лестница подломилась. Александру ничего не осталось, как под дождем стрел спрыгнуть со стены внутрь крепости. С ним были только двое. Певтекас, его постоянный щитоносец, носивший за ним взятый в трое черный щит Ахиллеса, и Леонат. Певтекасу... Александр более всего обязан жизнью. Стрела пробила Александра насквозь через легкое, и он свалился замертво. Упал на колени раненый Павтекас, а Леонард, тоже истекавший кровью, прикрыл обоих священным щитом героя Троянской войны, и могучий, как Геракл, отражал врагов, пока в крепость не прорвались осверепевшие до безумия македонцы.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 Много дней он лежал, ужасно страдая от боли в пробитом легком, безразличный ко всему на свете. В это время Неарх, взяв в помощники всех сколько-нибудь умеющих плотничать воинов, а таких оказалось тысячи среди македонцев и приморских жителей, спешно строил корабли.